чтобы не провалиться в какую-то пропасть. Столь оглушительным оказался неожиданный удар из-за угла. Наблюдая раз по телевизору за боксерами на ринге, Борг задумывался, сопереживая неудачнику над тем, что испытывает боксер, брошенный одним ударом в нокаут. Что творится с ним в ту минуту, сбитым с ног, озирающимся вокруг так, будто он ценой планеты? Теперь он знал, как это бывает. Теперь он знал, что мир, окружающий, оставаясь на месте, рушится в самом человеке. Внутри него, в кровотоках, сбитых с путей своих, гудящих в голове, как стоки дождя по улице, в черном овраге мышления, размываемом этими бешеными потоками, в зацикленности мыслей и в хаосе их. Он долго ходил, долго и тяжко, а мысль, угнетенная бедой, металась в том черном овраге, в развалинах былого, что час назад было еще тем, чем он был сам для себя, своим «я» той тождественной себе данностью, которая определяла его личность. Теперь все это было разом опрокинуто, потоптано, выжжено Оливером Ордеком и массой людей, сбитых им с толку. Он физически ощущал свою вытоптанность и сожженность, тело горело огнем. Такого прилюдного крушения в его жизни не бывало. И как-то сразу возник вопрос: что же дальше? Оставалось или покориться этой силе, демонстративно поправший его я на глазах у всех пустить себе пулю в лоб, не находя иного выхода из положения, так думалось ему в тот час, или собраться с силами навстречу, схватки, веря в то, во что неизменно верится людям во все времена и особенно в моменты поражения, в конечное торжество справедливости, истины, правды. И еще есть много тому имен. Никогда не предполагал он, что настанет такой день и час, когда и ему придется сказать себе жестко и недвусмысленно «быть или не быть», «жизнь или смерть». И еще одно горестное открытие сделал он в те минуты. Для Джесси его трагедия больше, чем личная, больше, чем трагедия мужа для верной жены. От этого на душе становилось еще тяжелее, и не было способа, не было такого слова, чтобы облегчить ее горе. Она слишком хорошо понимала суть происходящего. — Роберт, — проговорила Джесси, всхлипывая. да, Джесси. Ты что-то хочешь сказать? Роберт. Я вот сейчас думала, начала она и замолкла. Он ждал. Принеси, пожалуйста, мне полотенце из ванной. Борг вернулся с полотенцем. Утирая им лицо, Джесси, боролась с собой, подавляя приступы слез. Что ты хотел сказать, Джесси? Я думала, Роберт, о том, что то, что сегодня постигло тебя. Да и. Филофея, хотя он находится там, в космосе. Это из ряда трагедий идеализма. Я вспомнила твоего любимого Сократа. Как и тогда, и после, и многие времена спустя, идеалистической утопии противостоит толпа. Кто-то накидывает мешок на голову, и все наваливаются кучей. — Быть может и так, — отозвался он сдержанно. — Так это или не так, или примерно так. Но ты же видел, Роберт, что это было. Я не говорю об ордыке. Его мы не разглядели. Не стоило тебе с ним беседовать. Он патологический тип, чтобы оказаться... В президентском кресле ради этого он пойдет на что угодно на любую ложь клевету и измышления я не о нем будь он проклят но какая же страшная картина эти люди заполонившие огромный спортзал